Итак, имеешь ты точно объявить, чего подозрениями доказать не можно, так уж и то, против кого советуешь ты поступить смело и бодро с твердостью. Клятва твоя, якобы не штамбеком, ни спонятовским не имел ты никаких, в необыкновенное и ночное время конференций, возбуждает паче всего». Праведный гнев ее императорского величества обличает твое упорство и наказание достойную надежду хитростью, коварством и интригами загладить те преступления, в коих ты уже страдаешь. Ее императорское величество так точно и подлинно знает, что Понятовский и Штамбек были у тебя почти ежедневно. и во всякое время суток, и сиживали очень долго, что о том и не спрашивает, но хочет только, дабы ты, не обинуясь и не ища околичностей, прямо объявил, в чем сии конференции состояли, ибо об них ее императорскому величеству такими записками доносимо не было, как ты доносил всегда о бытности у тебя других министров. Через кого ты сведал, что великая княгиня вдруг свои мысли переменила, и, возненавидя короля прусского и шведов, любит токмо весьма короля своего дядю? И что за причина была такой скоропостижной перемены? Каким образом открылась тебе великая княгиня толь много, что именовала тебе всех тех, кое развращают великого князя, когда ты говоришь, что милости ее никогда не искал? Точно известно ее императорскому величеству, Что много курьеров отправлено было отсюда, Тобою, Гетману, в Украину, И потому точно объявить имеешь, Кто были те курьеры, Сколько их всего было, С чем и когда посыланы. Что кавалерию Белого Орла для штамбека Выпросил ты у короля польского, О том ее императорскому величеству Точно известно. И так спрашивается только, почему отсюда прошению? Ты то делал и для чего? Сверх тех писем, о которых ты уже винился, что получал от великой княгини через Бернардия, известно ее императорскому величеству еще гораздо больше таковых, как от ее высочества к тебе, так и от тебя к ее высочеству. Через того же Бернардия переносимо было. И потому надлежит тебе показать, в чем точно состоялась сия переписка. Где теперь все сии письма? Для чего пересылаемы были они не прямым каналом, но толь непозволительным образом? И для чего не доносил ты о том никогда ее императорскому величеству? Будешь сжег, то для чего? Его высочеству, великому князю, говорил ты, что ежели его высочество не пристанет таков быть, каков он есть, то ты и другие меры против него возьмешь. Имеешь явственно изъяснить, какие ты хотел в великом князе перемены и какие другие меры принять думал. Бестужев постарался как можно подробнее объяснить свои отношения к польско-саксонскому двору, потому что неискренность в этом отношении паче всего возбуждала гнев императриц Будучи графом Брюлем остережен, отданный маркизу Лопиталю секретные инструкции, стараться здесь о моем низвержении, — отвечал он, — искал я через польский двор подать о себе... лучшие мнения французскому и венскому дворам, и через то избавиться от их гонений. Посол-граф Эстергази открылся датскому здесь умершему министру малцену и бывшему здесь шведскому полковнику графу Горну, а они оба ему, Бестужеву, первое, что он, Эстергази, своим кредитом и представлениями то сделал, что соизволило ее императорское величество учредить при дворе своем конференцию, дабы канцлер не имел больше в делах такой силы, как прежде. Второе, что будто ее императорское величество не принимает никакой важной резолюции, не посоветовавшись прежде с ним послом. Третье, что он представлял ее императорскому величеству, дабы при будущих с Францией ее канцлер Совсем исключен был Ибоде на него полагаться нельзя Паче же опасаться надобно Что он всякие препоны делать будет По своей преданности Англии Сверх того датский посланник Остон Нашел все то в депешах ко двору Своего предецессора Малтсона И уведомил о том графа Понятовского, который послу графу Эстергазию и выговаривал, для чего он так канцлера гонит. Но эстергази Понятовскому во всем заперся и сказывал напротив того, что, будто ее императорское величество, ему отзывался, что хочет канцлера исключить из негациаций с Францией. А он, Эстергази, будто напротив того, представлял, что, конечно, надобно, чтобы канцлер был еще при совершении всех тех негациаций, кое к твердому установлению нынешней системы потребны будут, или где разве уже лучше его от всех дел отставить? Хотели подробностей, и Бестужев не поскупился на них. Но эти подробности могли быть неприятны только одному эстергазе, которого бывшему канцлеру вовсе не нужно было щадить. Ответов Бестужева на другие вопросы в деле нет. Мы уже заметили, что следственное дело не имеет полноты. Впоследствии, когда по повоцарение Екатерины II Бестужев снова находился в приближении, что следственное дело было в его руках, на что указывают оставшиеся на нем заметки его руки. Так, относительно вопроса о пересылке с Гетманом Разумовским, читаем две заметки. Первое. Для примечания и известия, что о сём секрете никому известно быть не могло, кроме Теплова. Он, единственно, зляся на Елагина и Бестужева, был 2. Тоже примечание достойно, что о сём, кроме Теплова, никому известно не было, ежели он, подобно тому в новом тайном совете, о чём ещё примечателю неизвестно, поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностью, чистую совестью и искусством, А Дадуров превосходить будет.